Глава 6. Правда или ложь? Думаю, что каждый из вас хоть раз в жизни задавал себе вопрос. Как вывести лжеца на чистую воду? А может, вы задумывались о том, как соврать и не быть пойманным? Согласитесь, когда вас обвиняют во лжи, становится как-то не по себе, стыдно и обидно. А сколько слов придумано для подобных обвинений? Ну, например, ты врешь, обманываешь, хитришь, вводишь в заблуждение, недоговариваешь и так далее. А есть и еще более острые словечки. Надуть, оставить в дураках, обвести вокруг пальца, обдурить, облапошить, обставить, объегорить, оболванить, обжулить и многие другие. Все лгут. К сожалению, все люди врут. Ученые проводили исследование, в результате которого установили, что уже в 4 года 90% детей понимают, что такое ложь, и немного умеют этим пользоваться. Психологи выяснили, что 60% взрослых людей не могут удержаться, чтобы не солгать буквально в 10-минутном разговоре. Но дела на самом деле обстоят еще хуже, потому что по статистике большинство людей во время короткой беседы врут в среднем не менее трех раз. Но почему же люди врут, если все знают, что врать плохо? Дело в том, что человек часто вынужден скрывать свое истинное лицо, свою природную сущность, и это приводит к лжи. Нередко мы лжем, чтобы соблюсти правила вежливости. На вопрос «я не слишком вас обременил своей просьбой?» Вам ответят «нет, конечно, не беспокойтесь». Так происходит потому, что человек не может ответить вам искренне. «Конечно, обременил. Еще бы, и откуда ты взялся?» Иногда мы врём, чтобы получить выгоду или избежать неприятностей. Даже придумали специальный термин «ложь во спасение». Когда мы для себя решаем, врёт наш собеседник или говорит правду, можно ему доверять или нет, мы опираемся на собственные представления и морально-этические принципы. На искренность собеседника могут указывать не только слова, фразы, особенности речи, но и жесты. Все признаки лжи я собрал для вас в этой главе. Ранее мы говорили, что если слова и жесты человека не согласуются, доверяйте больше жестам, чем словам. Но все-таки напомню, оценивайте все признаки в комплексе. Если слова и жесты собеседника не согласуются, больше доверяйте зрению, чем слуху. Некоторые жесты и особенности поведения, приведенные в этой главе, мы уже обзорно рассматривали в предыдущих главах. Однако еще необходимым в главе, посвященной феномену лжи, собрать все, что относится к этой теме. Когда вы решите еще раз прочитать эту книгу, вы легко найдете здесь описание всех признаков лжи и полезные рекомендации о том, как выявить ложь. Чистота моргания Если человек моргает чаще, чем обычно, это может быть признаком лжи. Ваш собеседник взволнован. Он осознанно пытается ввести вас в заблуждение. И это вызывает у него дискомфорт. Иногда лжецы еще потирают глаза. Запомните и еще один признак. Если у человека глаза остаются закрытыми чуть дольше обычного, это тоже признак обмана. Взгляд лжеца. Следующая важная вещь, на которую следует обратить внимание, это направление движения глаз. Когда человеку задают вопрос, он либо вспоминает что-то, чтобы правдиво ответить на него, либо лжет, выдавая небылицы за правду. Если взгляд направлен вверх-вправо, это значит, что ваш собеседник что-то вспоминает. То есть, скорее всего, его ответ будет правдивым. А если взгляд направлен вверх-влево, то он, скорее всего, фантазирует или целенаправленно врет. Сигнал обмана – прикрытие рта рукой. Итак, какие жесты могут выдать лжеца? Прежде всего, это жесты, связанные с прикосновением рук к лицу. Человек, который врет, пытается прикрыть рот рукой. Проанализируйте свое поведение. Вы и сами не раз делали такой жест, когда говорили неправду. Если перед вами опытный лжец, его жесты не так заметны. Он умеет искусно их маскировать, но все-таки их можно увидеть. Как только в процессе речи рука собеседника потянулась к рту, высока вероятность того, что он начал врать. Но если это происходит в момент, когда говорите вы, значит, он почувствовал, что вы пытаетесь ввести его в заблуждение. Конечно, нельзя утверждать, что жест прикосновения к лицу всегда означает ложь. Однако это повод для того, чтобы повнимательнее присмотреться к собеседнику. Понаблюдайте за ним. Быть может, вы обнаружите и другие признаки обмана. Проявление эмоций. Справка. Микровыражение – это проявление эмоций на лице человека, возникающее буквально на доли секунды. Этот признак тоже поможет вам выявить обманщика. Микровыражения могут быть разными, например, собеседник поморщился, либо на его лице отразился страх, удивление, презрение и так далее. Почему в процессе важного разговора вы должны быть предельно внимательны? Потому что вы должны уловить микровыражения, которые возникают на лице визави буквально на мгновение. Но вам этого будет достаточно, чтобы понять, что он пытается вас обмануть или что-то скрывает. Если он слегка отдернулся, например, поднял бровь, выразив удивление, а потом сделал каменное лицо, значит, именно эту эмоцию он хочет скрыть и подавить. Болезнь или ложь? Собеседник часто покашливает. Насторожитесь. Неглубокий кашель не является симптомом болезни. Скорее всего, это признак сильного стресса. Ваш собеседник нервничает от того, что пытается вас обмануть. Он все время подкашливает, пытаясь переключить ваше внимание с сути разговора на свое состояние. Дрожь в голосе, а также заикание, если раньше этого не было, указывают на то, что человек сильно волнуется. Да-да, ложь — это тоже стресс для организма. Попытка скрыться от обмана — потирание века. Этот жест связан с тем что человек пытается скрыться, спрятаться от лжи. И если вам откровенно лгут, потирая века, вы словно закрываетесь от человека, который вас обманывает. А если века потирает сам обманщик, то таким образом он хочет избежать необходимости смотреть в глаза человеку, которому он беззастенчиво врет. Учитесь, «Учитесь распознавать невербальные жесты, сигнализирующие об обмане. Это у меня очень важно для того, чтобы общаться с людьми максимально эффективно. Главное, что вам необходимо внимательно наблюдать за поведением собеседника. Речь со стиснутыми зубами Речь со стиснутыми зубами символизирует то, что говорящий словно пытается выдавить из себя то, что совершенно не хочет говорить. Ты такая красивая и замечательная. «Я всегда хочу быть с тобой». А сам говорит со стиснутыми зубами. Это потому, что его слова не являются правдой. Если мужчина произносит эту фразу, стиснув зубы, не верьте ему. Может, вы, конечно, красивая и замечательная, но быть он с вами не хочет. Поэтому и мучительно пытаются выдавить из себя эти лживые слова. Что означает прикосновение к носу? Человек может прикасаться к ямочке под носом или к носу. Существует такое объяснение этого жеста. Если человек лжет, ему очень хочется почесать нос, так как у него появляются щекотливые позывы на нервных окончаниях носа. Прикасаться к носу может не только говорящий, чтобы скрыть собственную ложь, но и слушающий, который заподозрил собеседника в неискренности. Обман раскрыт. Оттягивание воротничка. Специалисты утверждают, что во время лжи человек испытывает зуд в области лица, шеи, и ему хочется почесать зудящее место. Лжец всегда потеет, когда начинает подозревать, что вы его раскусили. Возможно, поэтому люди оттягивают воротничок, когда подозревают, что их обман раскрыт. Кивки. Кивок головой – это мощное средство убеждения. Кивок в большинстве культур означает согласие и подтверждение. В процессе взаимодействия следите за тем, как человек двигает головой. Если он кивает в определенных случаях, это может быть признаком лжи. Например, когда он вам говорит, что сделал все, что было в его силах, и при этом постоянно кивает. Как бы подтверждая собственные слова. Это может означать, что он не слишком старался, чтобы вам помочь. Вообще нужно запомнить, человек, который говорит правду, обычно кивает перед ответом или во время ответа, а если пытается соврать, будет медлить с ответом и кивать с задержкой, как бы после короткого раздумья. «Не хочу слушать. Почесывание и потирание уха». Этот жест означает, что служащий не хочет слышать слова, которые вы произносите. Он как бы закрывает рукой ухо. Алан Пис приводит несколько вариантов этого жеста. Другими вариантами прикосновения к уху является потирание ушной раковины, сверление в ухе кончиком пальца, подтягивание мочки уха или сгибание уха в попытке прикрыть им слуховое отверстие. Этот последний жест говорит о том, что человек наслушался вдовы и хочет, возможно, высказаться. Пис – язык, телодвижений. Потребность в одобрении, пальцы во рту. Этот жест не обязательно говорит об обмане. Но если человек держит пальцы во рту, это означает, что он сильно угнетен или взволнован. Он нуждается в одобрении и поддержке. Если ваш собеседник делает этот жест, выскажите ему слова поддержки. Он успокоится, и вы сможете продолжить общение. Признак несогласия – почесывание шеи. Если ваш собеседник почесывает указательным пальцем правой руки область под мочкой уха или боковую часть шеи, то это значит, что он сомневается или не уверен в чем-то. Если он говорит вам, что полностью согласен с вами, но при этом почесывает шею, знаете, он говорит неправду. Он не согласен с вами и не слишком доверяет вам. Положение корпуса. Когда человек вам говорит правду, положение корпуса меняется. Если он как бы слегка наклоняется в вашу сторону, то не сомневайтесь, он искренен с вами. А если обманывает, он как бы отклоняется от вас, то есть дистанцируется. Нужна опора. У неуверенного в себе человека есть стремление поддержаться или опереться на что-то рядом. Это могут быть ручка, спинка, стула, на да все что угодно. Если вы видите такой жест, то можете быть уверены, ваш собеседник волнуется. У него словно земля уходит из-под ног, и он ищет опору, пытаясь сохранить равновесие. Обратите на это внимание. Потребность сменить позу. Он не может успокоиться, никак не найдет себе места. То так ногу поставит, то по-другому, постоянно меняет положение рук. Этим он показывает вам, что он потерял интерес к теме разговора. С какого-то момента то, о чем вы говорите или в чем пытаетесь его убедить, для него перестало быть важным. Возможно, ему это все наскучило. Он хочет поскорее уйти. Однако исключать возможность обмана тоже не стоит. Комплекс признаков Повышенное потоотделение в некоторых случаях может быть признаком того, что ваш партнер врет. Действительно, некоторые люди, говоря неправду, потеют больше, чем обычно. Но утверждать, что если человек вспотел, значит, он обязательно врет, нельзя. Дело в том, что люди потеют, когда нервничают, стесняются. И так далее. Поэтому всегда оценивайте признаки в совокупности. Например, человек в процессе разговора сильно вспотел, с трудом делает глоток и снова продолжает говорить. Его лицо покраснело. Это признак сильнейшего волнения. У него в горле пересохло от волнения. Оцените все признаки в комплексе. Повышенное потоотделение, покраснение лица и проблемы в глотании. Указывают на то, что он вам пытается соврать. Ваш личный детектор лжи. Теперь самое главное. Как отличить ложь от правды? К сожалению, мы часто становимся жертвами обмана. И это так обидно. Не попадайтесь больше на этот крючок. Лжецов можно распознать, они выдают себя сами. Ваше оружие — знание и наблюдательность. Детектор лжи – прекрасное изобретение, но воспользоваться им вы сможете, вероятнее всего, только лишь работая в спецслужбах. Для всех прочих сфер занятости идеальный метод для распознавания лжи представлен ниже. Работает безотказно. На неискренность собеседника могут указывать следующие его слова, фразы, ответы и особенности речи. Признак первый. Попытки перейти на другую тему. Если человек причастен к лжи, он пытается увиливать от ответов на вопросы. Все время выкручивается и лавирует. Но излюбленная техника врунов переход на другую тему. Вы даже не заметите, как он переключит вас на новую волну. И так он будет делать несколько раз в ходе вашего разговора. Вы начинаете говорить об одном, а он незаметно вас уводит в сторону от главной темы. Тем самым он не дает вам возможности сконцентрировать внимание на одном вопросе. В итоге обманщика бывает не так просто выявить. Признак второй. Маскировка сути вопроса. Следующий важный признак – это маскировка сути вопроса лишней, не относящейся вообще к вопросу информации. О чем бы вы ни спрашивали лгуна, он все равно уведет вас от вашего вопроса. Он не хочет отвечать на вопрос, поэтому он предоставит вам развернутый ответ, но совершенно не на тот вопрос, который вы задали. Признак третий. Поясните ваш вопрос. Лжецы часто просят пояснить ваш вопрос. Дело в том, что им нужно время, чтобы подумать и придумать, как вам соврать чтобы вы им поверили. Поэтому они пытаются выиграть время и просят вас пояснить вопрос, хотя на самом деле все прекрасно понимают. Признак четвертый. Отшучивание. Следующая излюбленная техника лжецов — отшучивание. Вы заподозрили собеседника во лжи. Вы ужасно напряжены, начинаете нервничать. Это и понятно. Никому не нравится, когда врут, но лжец обязательно заметит ваше напряжение и тут же включит тактику отшучивания. Она работает очень эффективно. Вы задаете ему неудобный вопрос, на который он, разумеется, не хочет отвечать, и отделывается шуткой. Такие веселые шуточки несколько разряжают напряженную атмосферу, создают у вас иллюзию доверительного общения. Вы теряете бдительность, а вот обманщик доволен. Можно продолжать лгать. Признак пятый. Без подробностей. Обманщик, как правило, не может дать вам подробное объяснение. Он немногословен и всячески избегает подробностей. Он избегает сообщения вам деталей, оказывает противодействие при выяснении фактов, а уж если покопаться в деталях, то он вообще начнет в них путаться. Признак шестой. Заторможенные эмоции. Когда человеку сообщают какую-то шокирующую новость, он реагирует на нее моментально. Но если он заранее знал об этом, то, конечно, правдоподобно изобразить эмоции удивления у него не получится. Поэтому обратите внимание на его эмоциональную реакцию. Когда человек врет, эмоциональная реакция будет несвоевременной с задержкой в несколько секунд. Например, вы подозреваете его в краже. Вы говорите ему «У меня украли деньги», и лишь по прошествии двух-трех секунд он изобразит удивление. Эти две секунды ему понадобились на то, чтобы сообразить, как вам соврать. Признак седьмой. Прямое оскорбление. Помните о том, что лжец находится в состоянии стресса. Он уже испробовал все доступные способы сокрытия лжи. Они не дали эффекта. И обман вот-вот будет раскрыт. Человек готов на все, чтобы как-то выкрутиться из этой ситуации. Поэтому он будет изо всех сил доказывать свою правоту, грубить и оскорблять вас. Как только вы видите, что собеседник вышел за рамки приличий и начал хамить, знайте, все, что он говорил, — это наглая, неприкрытая ложь. Признак восьмой. Прямой вопрос, нечеткий ответ. Самый простой способ проверить, говорит ли вам человек правду, это, например, задать ему вопрос. «Ты это сделал?» И если он отвечает четко «нет», то, скорее всего, он говорит правду. А если ответ его нечеткий, например, «Как ты мог подумать, что я такое мог сделать?» или «Неужели ты думаешь, что я способен на это?» то это признак того, что он лжет. Итак, уклончивые ответы на прямые вопросы могут быть признаком обмана. Признак девятый. Стремление вызвать симпатию. Лжец будет стремиться вызвать у вас симпатию, доверие, чувство жалости. Его задача сблизиться с вами и получить ваше расположение. Он всячески будет показывать вам, что он такой же, как и вы. Все мы люди, все мы поставлены в такие условия. У меня такие же проблемы. Многие люди легко хватают эту наживку. Но как только хитрец поймет, что вы ему доверяете, тут же начнет лгать. Признак десятый. Ответ вопросом на вопрос. Вы его спрашиваете, а он не хочет отвечать и задает свой вопрос в ответ. Вопрос «Ты это сделал?» Ответ «А почему ты спрашиваешь?» Есть еще один похожий признак – это повторение задаваемых вопросов вслух или просьба о пояснении вопроса. Когда человек лжет, он будет повторять ваш вопрос, используя ваши слова. Признак 11 Длительные паузы. Проявление нерешительности в высказываниях, длительные паузы перед ответами, слишком медленные ответы. Да, ложь – это процесс быстрый. За эти мгновения банщик придумывает, как бы пропихнуть вам очередную порцию вранья. Если он будет действовать неосмотрительно, то вы, конечно же, все поймете и разоблачите его. Поэтому во время беседы ему приходится на ходу придумывать все новые способы обмана. Одним словом, чем дольше длится разговор, тем труднее вашему собеседнику лгать. Признак двенадцатый. Мимика, взгляд. Классический признак лжи – бегающие глаза. Человек как будто исследует помещение вокруг. В нормальном состоянии мимика всегда симметрична. Если заметите асимметрию, это означает, что эмоции наиграны. Важный признак – контакт глаз. При нормальном общении контакт глаз сохраняется две трети от всего времени общения. Когда человек лжет, он будет смотреть на вас гораздо реже. Однако, если человек не смотрит вам в глаза, это вовсе не означает, что он вам врет. Признак 13. Добраться до сути. Общаться с опытным лжецом очень трудно. Такие люди хитры, изворотливы, чрезвычайно осторожны. И если хотите, это такой особый талант – водить всех за нос и выходить сухим из воды. Вруны железной хваткой держат под контролем весь разговор, чтобы не дать вам возможности разоблачить их. У них всегда наготове десятки стратегий, которые позволяют им выдавать обман за правду. Как только вы попытаетесь разобраться в деталях дела, лжец будет противодействовать вашим попыткам добраться до сути. Он сделает все возможное, чтобы вы никогда не докопались до истины. Признак 14 Исключительная честность Лжецы обожают подчеркивать свою исключительную честность. Они вам будут говорить фразы вроде «честное слово», «какой смысл мне брать, «даю руку на отсечение» и тому подобное. Они даже будут клясться собственным здоровьем, для них это не проблема. Но не верьте ни одному их слову. Настойчивое убеждение в собственной честности, при том, что никто человека не обвиняет во лжи, Указывает на неискренность собеседника. Признак 15. Лжец сдерживает себя. Обманщик сдерживает себя при ответах на вопросы. Когда вы задаете прямые вопросы для лжеца, это самая опасная ситуация. На этом легче всего погореть. Поэтому тот, кто врет, нехотя отвечает на вопросы, как бы сдерживая себя – Однако он выдает себя нетерпением, его задача поскорее переключить вас на другую тему или вообще увести разговор в другое русло, чтобы его не уличили во лжи. Он вынужден постоянно себя контролировать, чтобы не наболтать лишнего. Признак шестнадцатый темп, и тембр. Лжец во время беседы может изменять темп речи, например, он говорил нормально, а потом резко замедлился. Может меняться и тембр голоса. Если он вдруг повышается, это может значить, что человек говорит неправду. Бормотание, запинание, заминки также могут выдавать лгуна. Признак семнадцатый – Враждебный тон. Обманщики нередко применяют такой ход. Они намеренно выбирают пренебрежительный, вызывающий или враждебный тон и явно провоцируют вас на грубость. Например, я вообще не желаю с вами говорить или... И я не собираюсь разговаривать в таком тоне. Все это им нужно для того, чтобы дестабилизировать эмоциональную обстановку и сбить с толку собеседника. Признак 18. Отказ отвечать. Лжец может отказаться отвечать вам без всяких видимых на то причин. Он станет уклоняться от обсуждения определенных тем, вопросов, если они затрагивают какие-либо неприятные для него моменты. Например, «Я не буду говорить об этом» или «Я не буду это обсуждать». Если человек сначала отвечал на вопросы, а потом у него полностью пропало всякое желание говорить с вами, это означает, что он просто устал врать. Важное пояснение. Одного из этих признаков недостаточно для того, чтобы обвинять человека во лжи. Чтобы быть уверенным, вы должны обнаружить несколько признаков одновременно. Если вы видите пять и более различных признаков, то это уже сигнал. Вас обманывают. Интуиция или опыт? Интуиция – тонкое чутье, проницательность, способность проникать в самую суть. Многие великие люди в сложные моменты полагались на интуицию. Знаменитые ученые делали свои великие открытия благодаря особому чутью. Интуиция – это ключ к глубокому пониманию происходящих событий и правильным решениям. Можно ли развить интуицию или это дар свыше? Как научиться слышать свой внутренний голос? Поговорим о том, можно ли полагаться на интуицию или все-таки лучше отдавать предпочтение логике. Способен ли обычный человек развить суперинтуицию, которая позволит получить... Жизнь, о которой можно только мечтать. Подлинной ценностью в сущности является лишь интуиция. Альберт Эйнштейн Интуиция это способность понимать, не прибегая к осознанным умозаключениям. Есть еще одно интересное определение интуиции, которое мне очень нравится. Интуиция это неосознанный опыт. В течение жизни мы накапливаем знания и опыт, которые при помощи интуиции дают нам подсказку, как правильно поступить в той или иной ситуации. Этот опыт мы, может быть, и не осознаем, но он есть у каждого из нас, а именно он посредством интуиции дает нам сигнал о том, как сделать правильный выбор. Многие спрашивают, а можно ли развить это умение, или оно дается свыше и только избранным. Можно, но для этого нужно много и упорно работать. Опытный глаз всегда видит гораздо больше, чем глаз новичка. И если мастер занимается своим делом долгие годы, то он развивает такую интуицию, которая позволяет ему буквально на лету принимать правильные решения. Это решение приходит к нему как озарение, не нужно долго анализировать и логически что-то выстраивать. Ответ возникает моментально. В результате исследований по вопросу изучения интуиции было доказано, что люди, которые в большей степени полагаются на интуицию, нежели на опыт, гораздо реже совершают ошибки. Дело в том, что если ситуация стандартная, то решить ее безошибочно действительно проще, опираясь на свой опыт. Но жизнь, как правило, преподносит сюрпризы, и нам приходится принимать сложные решения в нестандартных, а иной раз и экстремальных ситуациях, каждая из которых уникальна. Таким образом, если руководствоваться только опытом, у нас есть шанс совершить гораздо больше ошибок. Но если к опыту подключить интуицию, то даже с самой сложной ситуацией человек справится наилучшим образом. Однако нельзя забывать о ложном понимании своей интуиции. Люди иногда совершают ошибки именно потому, что неправильно понимают сигналы интуиции. Ошибки интуиции Мы доказываем при помощи логики, но открываем при помощи интуиции. Анри Пуанкаре Миф о женской интуиции Есть мнение, что у женщин интуиция развита лучше, чем у мужчин. Но на самом деле это не совсем так. Было проведено исследование, в котором участвовали 15 тысяч человек. Так что в достоверности результатов можно не сомневаться. Всем участникам раздавали 20 фотографий, на которых были разные улыбающиеся лица мужчин. Испытуемым сказали, что в 10 случаях улыбка была настоящая, а в других 10 случаях – поддельная. Нужно было определить, где улыбка настоящая, а где поддельная. В среднем женщины дали правильный ответ в 71% случаев, а мужчины – в 72% случаев. Это значит, что у мужчин и у женщин интуиция развита примерно на одном уровне. Приметы предрассудки Но почему в 21 веке люди до сих пор верят в приметы? Дело в том, что ежедневно мы получаем огромное количество информации, которую довольно сложно обработать. Наш мозг фильтрует этот мощный информационный поток, выделяя лишь ту информацию, которая подтверждает наши убеждения. А информацию, которая их опровергает, мозг просто игнорирует. Так что приметы и прочие предрассудки – не являются интуицией, даже мешают ей. Наличие причинно-следственной связи между приметами и событиями весьма сомнительно. Вы не можете полагаться на свою интуицию, если верите в приметы. Любые совпадения на самом деле абсолютно случайны, либо надуманы. Я и так это знал. Интуиция – это то, что работает только до объявления решения. А мысли, которые приходят после, являются ничем иным, как ложной интуицией. Когда объявляют результаты выборов, многие люди говорят, «Я так и знал, что будет такой результат». Но дело в том, что до объявления результатов они в этом не были так уверены. Сохранялась интрига, каждый болел за своего кандидата, и была надежда, что победит именно тот, кого они поддерживают. Но после объявления результатов все говорят, что они прекрасно знали и предвидели результат. Это ложная интуиция. Люди склонны утверждать, что они о чем-то знали заранее, хотя на самом деле в этом совершенно не были уверены. Стереотипы На наше восприятие мира сильно влияют стереотипы и предубеждения. Стереотипы ничем нам не помогают, а только вредят. Они являются своеобразной заменой мыслительного процесса. Чтобы много не размышлять над каждой ситуацией, люди пользуются общеизвестными стереотипами. Так проще. Зачем изводить себя сложными размышлениями, взвешивать все достоинства и недостатки каждого решения, если можно воспользоваться стандартным рецептом и поступить стереотипно? С одной стороны, это удобно, но с другой – может сыграть с вами злую шутку. Для того, чтобы вы могли услышать голос собственной интуиции, избавляйтесь от стереотипного мышления. Настроение. Не путайте свое настроение с сигналами интуиции. Это грубая ошибка. Эмоциональный фон, настроение, с которым вы воспринимаете действительность, и интуиция – это совершенно разные вещи. В приподнятом настроении вы воспринимаете мир более оптимистично и на многое просто не обращаете внимания. Но если у вас плохое настроение и вы чернее тучи, вам все происходящее вокруг кажется безрадостным, и прогнозы вы тоже будете делать довольно мрачные. Странная все-таки вещь интуиция, и отмахнуться от нее нельзя, и объяснить невозможно. Агата Кристи Как развить интуицию? Теперь рассмотрим простые эффективные методики развития интуиции. Помните, что интуиция лучше всего описывается одним словом «вдруг». Она подобна озарению, поэтому если логика дает сбой, то отключайте ее и находите ответ при помощи интуиции. Старайтесь взаимодействовать с людьми на более высоком эмоциональном уровне, Учитесь распознавать эмоции и настроения людей, потому что это ключ к пониманию их мотивации. Когда вы идете по улице, попробуйте угадать, кто будет первым встречным – мужчина или женщина. Далее можете усложнить задачу, например, пытаться угадать, в какой одежде будет следующий прохожий. Когда у вас звонит телефон, попробуйте угадать, кто вам звонит. Со временем вы сможете натренироваться так, что вы будете просто угадывать все это с первой секунды и сами себе будете удивляться. Будьте наблюдательны, как Шерлок Холмс. Нужно быть предельно внимательным ко всем важным деталям. Не обязательно запоминать все, но определить важные детали и запоминать именно их. Попробуйте побыть в одиночестве. Когда нужно принять сложное решение – Необходимо перекрыть все информационные потоки, которые мешают вам услышать свой внутренний голос. Постарайтесь побыть в одиночестве и сконцентрироваться. Отличное решение ⁇ медитация. Если вы регулярно слушаете свою любимую радиостанцию, попробуйте угадать, какая из песен будет звучать в ближайшее время. Не обязательно сейчас, но, например, в ближайшие полчаса. Больше узнавайте нового, больше учитесь. Не останавливайтесь даже на мгновение. Будьте наблюдательны и внимательны. Не упускайте мелочей. Помните, что дьявол в деталях. Везет, как говорится, тому, кто умеет играть. Интуиция приходит к тому, кто готов ее услышать. А ваше самосовершенствование и есть ключ к развитию интуиции. Постоянно задавайте себе вопросы. Не бойтесь даже самых сложных вопросов. Ищите ответы на вопросы из области естественных наук, философии, литературы, истории и так далее. Вопросы порождают ответы, а ответы порождают еще больше вопросов. Это и есть процесс развития. Не позволяйте взглядам других заглушать свой внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Стив Джобс Научитесь думать, как Шерлок Холмс. Записки о Шерлоке Холмсе, Артура Конан Дойла, принесли их автору мировую известность и славу. Шерлок Холмс, частный детектив с Бейкер-стрит, навсегда покорил читателей своими гениальными способностями. Выдающие мыслительные способности позволяют ему раскрывать самые запутанные таинственные преступления. Наблюдательность, умение подмечать детали позволяют ему делать необыкновенные умозаключения и разгадывать самые сложные головоломки. Автор показывает нам, как решают задачи настоящие гении. Так что, если вы научитесь думать как Шерлок Холмс, то будете видеть людей насквозь и сможете распутывать самые запутанные истории. А это здорово пригодится в жизни. Развивайте память и расширяйте кругозор. Для развития памяти можно использовать любые методики. Наша память имеет поистине безграничный потенциал для развития. Важно ежедневно ее тренировать. Изучайте иностранные языки. Это только кажется, что выучить французский или испанский трудно. На самом деле это очень увлекательно и интересно. К тому же такая дополнительная компетенция, несомненно, пригодится вам в жизни. Учитесь концентрироваться на конкретных фактах. Запоминайте как можно больше цифр, дат, любой информации. Когда слышите важную для вас информацию, учитесь сосредотачиваться на самом процессе запоминания. Внимательно слушайте, находите ассоциации, обдумывайте услышанное. В течение дня повторяйте то, что удалось запомнить. Отличным способом развития памяти является заучивание наизусть стихотворений. Даже если вы выучите за неделю одно-два стихотворения, вас ждет превосходный результат. Ведите здоровый образ жизни. Никакого табака и алкоголя. Они разрушают ваши мыслительные способности. Правильно питайтесь, ешьте достаточное количество белковой пищи, занимайтесь физкультурой, чаще бывайте на свежем воздухе. Читайте книги, выбирайте серьезные, содержательные книги, старайтесь запоминать как можно больше конкретных фактов из того, что вы прочитали. В свободное время решайте арифметические задачи, пусть даже самые простые, это тоже даст прекрасный эффект. Много знать чрезвычайно полезно. Шерлок Холмс много читал, в том числе книг, которые не имели непосредственного отношения к его деятельности. Чем больше мы знаем, тем лучше мы понимаем. Сохраняйте разум открытым. Всегда будьте открыты новым знаниям и новому опыту. В любой момент будьте готовы узнать что-то неожиданное и удивительное. Не бойтесь выходить за рамки привычного. Будьте любопытны, ищите, думайте, анализируйте увиденное и услышанное. Развивайте наблюдательность. Помните, что логика и интуиция важны в равной степени. Просто необходимо найти правильный баланс между ними. Будьте объективны. Чтобы решать задачи, как Шерлок Холмс... Необходимо отбросить все, что связано с вашими чувствами и эмоциями, и объективно смотреть на вещи. Да, это непросто. Но если вам нужно решить трудную задачу, то придется это сделать. Просто выключите свои эмоции и станьте эмоционально нейтральны. Нравится что-то вам или нет, не имеет сейчас никакого значения. Если вы ищете решение сложной задачи, Вы должны мыслить только объективно. Наш мозг так устроен, что если мы не хотим во что-то верить, то мы это не принимаем. Например, нам противен какой-то человек, и мы не хотим принять тот факт, что он умен и гениален. То есть мы оцениваем этого человека субъективно. И таких примеров очень много. Наблюдайте избирательно. Будьте избирательны в своих наблюдениях. Вы не можете наблюдать за всем подряд, так вы быстро утомитесь и перегорите на старте. Вам необходимо находить именно то, что важно, и наблюдать только за тем, что может быть существенным фактом для решения вашей задачи. Так что здесь качество гораздо важнее количества. В жизни вообще нужно уметь отделять главное от второстепенного – Как только вы выделили главное, концентрируйтесь на нем, и тогда вас ждет успех. Доверяйте органам чувств. Доверяйте не только своим глазам. Рассчитывайте также на все органы чувств. Слух, обоняние, вкус, осязание. Ваша задача — отделить истинное от ложного. Чем больше информации из разных источников вы получите, тем выше вероятность того, что вы докопаетесь до истины. Помните о том, что истину мы постигаем не только логическими методами. Смотреть и наблюдать Есть огромная разница между смотреть и наблюдать. Ватсон просто смотрел, а Холмс наблюдал. Абсолютное большинство людей привыкли просто смотреть на вещи, события, ситуации, но этого недостаточно, чтобы быть таким проницательным, как Холмс. Наблюдая, мы не просто фиксируем что-то, мы собираем информацию, складируем ее у себя в голове, систематизируем и анализируем. Тренируйтесь. Если вы хотите научиться решать сложные жизненные задачи, то регулярно решайте головоломки, ребусы или загадки. Тренируйте наблюдательность. Поставьте себе задачу регулярно наблюдать за каким-то человеком. Постарайтесь проанализировать его поведение, понять мотивацию, почувствовать эмоции. Наблюдайте за его походкой, обращайте внимание на то, как он одевается, как изменяется его настроение и так далее. Такая тренировка наблюдательности очень быстро даст результат. Возводите чертоги разума. Этой техникой пользуется знаменитый Шерлок в сериале BBC. Суть ее такова. Вы представляете какую-то местность и располагаете все необходимые факты на этой местности. То есть у вас есть карта. Представьте себе какое-то место, которое вы очень хорошо видите. Может быть, это ваша комната, двор. Вы должны детально знать это место. Желательно, чтобы это была большая территория, чтобы на ней могло вместиться больше фактов. А теперь представьте, как вы гуляете по этой территории. Маршрут всегда должен быть одним и тем же. Впоследствии вы должны запомнить его идеально. А теперь, на протяжении всего маршрута, расставьте свои маркеры. Так вот, каждый маркер – это важный факт, какое-то важное сведение, наблюдение, информация. Например, в ваших чертогах есть скамейка. Представьте, что на этой скамейке есть маркер, который указывает, где находится определенный человек, который важен в вашей истории. Чертоги разума – это такое место, которое находится только в вашей голове. Это своеобразное хранилище образов и воспоминаний. Сфокусированность и сосредоточенность Для многих людей сфокусировать свое внимание на чем-то – одном большая проблема. Способность достигать максимальной концентрации дана не каждому. Вам необходимо учиться концентрироваться на решении конкретной задачи. Человеческий мозг устроен так, что выполнять одновременно несколько дел мы, конечно, можем, но качество работы будет невысоким. Поэтому концентрация и сосредоточенность очень важны, если вы хотите решить сложную задачу. В момент, когда Шерлок Холмс концентрировался на решении задачи, ничто не могло отвлечь его от этого. Учитесь этому качеству. Что бы ни происходило вокруг, ничто не должно отвлекать вас от ваших размышлений. Дедукция Шерлок Холмс в работе применял свой гениальный дедуктивный метод. Дедукция – это метод размышления и познания. В науке есть два противоположных направления – дедукция и индукция. Дедукция – это метод мышления, в котором частное заключение выводится из общего, а индукция – метод рассуждения от частного к общему. Пример дедукции. Все фрукты вкусные. Ананас – это фрукт. Значит, ананас вкусный. А индукция наоборот. Ананас вкусный. Ананас – это фрукт. Значит, все фрукты вкусные. Но стоит признать, что в науке более достоверным является метод дедукции. Как правило, ученые используют именно метод от общего к частному, и Шерлок Холмс также опирался на метод от общего к частному. Он более точный. Как развивать дедуктивное мышление? Прежде чем что-то себе вложить в голову, либо записать в блокнот, убедитесь, что это не является вашим заблуждением. Быть может, это ложный факт, ложное суждение. Будьте внимательны к деталям, но опять же не перегружайте себя лишней информацией. Старайтесь мыслить критически и подвергайте факты сомнению. Никогда не хватайтесь за самый очевидный и прямой ответ. Учитесь анализировать и познавать вещи методом дедукции. Наблюдайте за всем вокруг а потом делайте из общего частное заключение. Делайте записи. Мы слишком надеемся на свою память, но зачастую она нас подводит. Поэтому все самое важное, конечно же, стоит записывать. Пока мысль не записана, она хранится в вашей памяти, где очень много разнообразной информации. И сам процесс записывания информации поможет вам не упустить ни одной детали. Записи позволяют сконцентрироваться на самом главном, опуская второстепенное. Записывая информацию, вы учитесь четко формулировать свои мысли. К тому же записывание мыслей и идей на бумаге позволяет вам визуализировать то, что вы пытаетесь понять и осмыслить. Но впоследствии, когда вы разовьете свои навыки до высокого уровня, блокнот вам уже может не понадобиться. Невозможно и маловероятно «Невозможно» и «маловероятно» — это разные понятия. Большинство людей, считая какое-то событие маловероятным, приравнивают его к невозможному. Но истинный Шерлок Холмс должен помнить, что «маловероятно» не значит «невозможно». В мире постоянно происходят события, которых мы совершенно не ждали, поэтому даже при том, что вероятность наступления события очень низкая, Нельзя исключать, что оно все-таки произойдет. Одного критического мышления недостаточно. Вы должны обладать необходимым воображением, чтобы устанавливать связи между вещами. Вам предстоит научиться находить те связи, которые обычный человек найти не сможет. Эти связи могут переплетаться самым причудливым образом и создавать сложные конструкции, которые вы должны осмыслить. Это подразумевает нелинейное мышление.